«Джон!» Лондон к празднику опять удивил. «Нет, неясным небом». То все еще было затянуто серыми тучами, а противным мелким дождем, накрапывающим с утра по мостовой. Да и настроение было хуже некуда. Та девушка, при воспоминании которой сердце болезненно сжималось, пропала почти сразу после Рождества. Она не отвечала на звонки, игнорировала его сообщения, не выходила в сеть». «Наверное, на нее так подействовало семейное торжество», — думал британец. «Я слишком рано познакомил ее со своей семьей. Это было ошибкой. Она испугалась моего натиска и сбежала». И он в который раз ругал себя за необдуманный шаг, за излишнюю импульсивность, которая была виной всех его поступков, касающихся этой девушки. Просто Джон с первого дня понял. Она... Та самая, и ни минуты в этом не сомневался до этого момента. «В центре города сегодня будет фейерверк», — как бы невзначай заметил Калвин, развалившись в кресле на колесиках и лениво вытянув ноги. «Не хочешь смотаться?» — Джон бросил скептический взгляд на окно. «Не знаю». Со стороны моста Ватерлоу колесо обозрения смотрелось абсолютно плоским и напоминало полоску, так как стояло к ним боком. Он вспомнил прошлогоднее столпотворение вдоль Темзы. Шум, горы мусора, пьяных людей, плотный дым и даже переливающийся всеми цветами радуги «Лондон-Ай». Не прильщало его теперь к участию в этом скучнейшем действии. Примечание. «Лондон-Ай». Колесо обозрения в Лондоне. Конец примечания. «Нет». Мотнул головой. «Не хочу». Он выключил аппаратуру и решительно встал. «Пожалуй, лучше высплюсь. Это полезнее для дела». «Слушай, брат, не расстраивайся». Калвину очень хотелось подбодрить друга. «Ты сам знал, на что идешь, когда выбирал этот путь. Ты ведь не идешь просто за славой и деньгами. Ты делаешь гораздо более важное дело. Просто смирись, что твоя музыка не для всех». «Люди привыкли потреблять простое. Лучше всего, если им разжуют и положат в рот. Хочешь, запишем тебе что-то коммерческое? Тыц, тыц, тыц! Такое послезавтра и не вспомнят, зато срубишь денег сразу и много». Джон остановился и с улыбкой посмотрел на друга. тут всегда умел вовремя напомнить ему, ради чего все это и почему нельзя было отступать. «А давай сегодня устроим вечеринку прямо здесь!» предложил Калвин. Он потянулся к лэптопу и настроил радиоволну. «Никуда не поедем, наберем еды!» Не успел он договорить, как из динамиков полились первые ноты того самого хита, сделавшего буквально в одночасье простого паренька по имени Джон Н. Знаменитым. И вот так было всегда. Что бы он ни писал, что бы ни исполнял, песня взлетала ненадолго, а потом, так и не достигнув вершины, покидала топ-чарты. Единственным непотопляемым хитом на все времена оставалась именно эта композиция, записанная на старую технику в маленькой провинциальной студии. И Джон все еще помнил это ощущение. После целого дня работы, когда была поставлена финальная точка, у всей команды возникло острое чувство, они сделали что-то особенное. «И этот чертов хит!» в которой была вложена частичка его души, реально порвал тогда все чарты мира. Стоило ему только появиться. Но ни одна последующая композиция не подбиралась настолько близко к этому результату. И это печалило музыканта. Мешало его творчеству, стопорило его в развитии. «Я певец одной песни», — устало качнул головой Джон. «Тебе просто нужно проветриться, ты устал». Ободряюще хлопнул его по плечу Келвин и принялся дурачиться под порядком надоевший мотив. В кармане завибрировало. Британец радостно достал телефон и с недоумением уставился на экран. Это была не она. Это был его русский друг Дима. «Хей, Джон!» «Привет, дружище!» Он внимательно выслушал парня. Тот приглашал его на празднование Нового года в Россию. Четыре часа на самолете не так уж много. И самое время бы отказаться, да аргумент о том, что нужно проведать Марию Федоровну, показался британцу особенно значимым. Старушка хорошо принимала его у себя год назад на свадьбе Маши и Димы. Хоть и был он там недолго, но уж больно проникся к ней теплыми чувствами. Он посмотрел на часы. «Ну, окей. Я буду». У нас сейчас хорошая погода, добавил Дима. Тепло, всего минус 10, но ты все равно надень самые свои теплые вещи. Ладно, встречу тебя в аэропорту. Хорошо, согласился Джон и бросил сомнительный взгляд на торчащие из крокодиловых туфель белоснежные носки. Хорошо.